непробудное пьянство господ офицеров и серая солдатская скотина, которую поднимали в атаку за веру царя и отечество. Но присяга, офицерская честь, долг, спросил Менжинский, разглядываясь обеседника. У врача были глаза с нес здоровой желтизной и густые волосы, тронутые сединой. Царя, которому я присягал, уже нет, а отечество России я всегда оставался и остаюсь верен. Конечно, не просто было выбросить за борт то, чем тебя нагружали с ранних лет. Наши заблуждения ведь не всегда опираются на доводы разума, и потому их трудно разбить обычной логикой. Знаете, когда ко мне пришло действительное прозрение, когда всё у меня в душе перевернулось. Полгода назад под Ростовом мне довелось увидеть 12 расстрелянных красноармейцев почти все мальчиков в их возрасте гимназисты боятся папинкингого ремня а эти не сказали ни слова полковнику Уфимцеву начальнику контрразведки он у нас левелсу умением развязывать языки нифантов резко скрипнул стулом иосиф родольфович кинул на помощника предостерегающий взгляд тогда мне стало ясно что советскую власть не победить поймите меня правильно я имею в виду не только военную силу. Стойкость этих мальчишек-красноармейцев открыла мне глаза на силу ваших идей. Простите мне высокие слова, но именно их я вправе сейчас употребить. Я снял погоны и перешёл в фронт. Прибыл в Москву, хотел работать рядовым врачом, но при регистрации в военном комиссариате был направлен в военную школу. Там меня нашли бывшие сослуживцы Евгений Ислаф Рудольфович понимал, что человек, сидящий за столом против него, прошёл нелёгкую дорогу сомнений и ошибок, пережил крушение собственных, казалось бы, незыблемых идеалов и сейчас медленно постигает новую, открывающуюся ему истину. Минжинский умел слушать. Его мягкий, внимательный взгляд из-под густых бровей располагал к откровенности и доверчивости. Я не принимаю политику заголошчиков. Они так и не могут сообразить, что к старому возврата уже нет. Сослуживцы всегда меня считали чудаком и идеалистом, многие сторонились меня. Да, идеалистов не все любят, с улыбкой перебил меня женский. А люди хотят жить спокойно, служить государю императору, стричь купоны, наслаждаться покоем родового гнезда, а идеалисты норовят утянить смуту. Належет отобрать дивиденды по месте, разделить землю и спихнуть с трона обожаемых самодержцев. Поэтому в просвещённой Европе сейчас стараются заменить идеи звонкой монетой и верой в святость папы римского. Большевики умнее. Они хотят, чтобы люди верили в Ленина, в равноправие и полученную землю. Теперь я это хорошо понимаю. К сожалению, подобные здравые мысли с трудом приходят в головы бывших господ офицеров. «С трудом», — помолчав, подтвердил врач. «Но уже немало таких, кто начинает принимать новое, или, по крайней мере, относиться к нему лояльно. За большевиков они драться не будут, но и к Деникину служить не побегут. Есть и другие. Те, кого ваши идеи о равноправии, свободе и братстве озлобили до крайности. И много таких». Что здесь вести трудно. Не каждый сейчас открывает душу бывшим сослуживцам и даже старым друзьям. Да и всё так круто поворачивается, что иной раз один день или какое-нибудь событие заставляет человека прозреть или потерять остатки совести. Я не могу ответить на ваш вопрос. Понимаю. А я вот обязан ответить. Да пока не могу. Одно скажу. Эти пойдут на всё. У них не осталось ни капли человеческого. Убивать, сжечь, грабить и насиловать они будут без разбора. Не люди, а волки, загнанные в угол. Опасное и хитрое зверье. Нифонтов шумно вздохнул и выразительно поглядел на часы. Вячеслав Рудольфович понял знак помощника, но разговора не прервал. В беседе с врачом он пытался уловить масштаб зреющейся опасности, понять, какие люди стоят в заговоре. По опыту двухлетней борьбы на переднем крае Минжинский знал, что одно дело, когда десяток другой врагов увлекает за собой колеблющихся, обманутых всеми людей, и совершенно другое, когда заговор устраивает сплочённая враждой и злобой опытная контрреволюционная группа.